Глава восемнадцатая «Кого?» – слаженным хором озадачило семейство Ярцевых. «А вот я сейчас гляну на вашу животную тогда и скажу в точности кого». Матрена Ивановна отодвинула в сторону опустошенное блюдце и спор выбралась из-за стола. «Показывайте, кто там у вас?» По мере нашего приближения к сарайчику, угрожающий воин расстал, словно там, за деревянной дверью, готовился на взлет Су-27, или какие там цифры у наших истребителей. Но, собственно, с некоторым натягом и кошамбу можно было назвать истребителем, особенно если дело касалось желающих обидеть ее малышей. «Чего это?» – насторожилась наша бабулька, когда вой достиг своего пика. Мы подошли к двери сарайчика вплотную. «Ты че, Николай, бензопилу включенную оставил?» «Нет», – рассмеялся папа Коля. «Это не бензопила, это наша кошамба». кто «Кошка наша, к которой мы сейчас в гости идем. Мы ее кошамбой назвали». «Да кошка так может выть?» – поежилась соседка. «Это ж жуть просто. До да костей пробирает. Чего она орёт-то? Она чужих не любит. Не знаю, что такого было в жизни бедняжки, что она перестала доверять людям. Но это факт. Почуяв посторонних, наша киса превращается в дикого зверя». «А как же я посмотрю на неё? Порвёт ведь?» «С нами не порвёт. А потом привыкнет». кашамба громко прокричал папа Коля. «Прекрати скандалить! Свои!» «Да, это мы, девочка!» – ласково проворковала мама. «А с нами очень хорошая женщина. Она не обидит ни тебя, ни твоих малышей». Завывания прекратились, но предупреждающее ворчание осталось. Так, на всякий случай. Чтобы это, по версии хозяев, хорошая женщина, грань дозволенного видела. Матрена Ивановна, прячась за мою спину, приблизилась к коробке и опасливо заглянула внутрь. Ворчание усилилось, янтарные глазища сузились, но больше никаких действий Кошамба не предпринимала. Дети кушали, причмокивая и толкая лапками мамина пузо. «Ну точно!» – воскликнула соседка. «Она самая. Принцесса. Вернее, не принцесса. Хозяйка ее как-то по-другому называла. Но уж больно имечка неприличная. Насекуху похоже Вот дворная ее и кликала». «Это что ж за имя такое, насекуху похоже озадачился папа Коля. «Наш бамонт обычно своих питомцев заковыристо называет, но все же в рамках приличия». «Какой еще бамонт возмутилась Матрена Ивановна. «Ихняя фамилия Небомонд, кульчицкие они». «Кажется, я знаю, как настоящее имя нашей кошамбы». Я едва удерживала внутри рощи наружу смех. «Это же надо, сикуха». «Матрёна Ивановна, кошку, наверное, звали Присцеллой». Мою догадку подтвердила не соседка. А сама киса. Услышав это имя, зверюшка вздрогнула, прижала уши и злобно зашипела. «Ишь ты, злиться как!» – усмехнулась бабулька. «Всё помнит бедолага, а ещё говорят, что они ничего не понимают. Вон». «Глянь, как трясется. Не хочет быть прыжцы. Тьфу! Ну и имечка!» «Да, Варя, именно так барни звала эту красавицу. «Давайте вы нам все там, в беседке расскажете, хорошо?» Я наклонилась над коробкой и ласково почесала дрожавшую кошку за ухом. «Успокойся, хорошая моя. Ты больше не прыжцыла. Ты кошамба. Ты наша. И мы тебя никому не отдадим. Не бойся». В мою ладонь уткнулась высотая мордашка и зверюшка замерла. Прикрыв глаза, Словно спряталась от жестокого мира. «Ишь ты!» – растроганно шмыгнула носом Матрена Ивановна. «Ластится как!» – натерпелась страдалица. «Все, идемте отсюда. Пусть мамашка отдыхает!» Папа Коля распахнул дверь сарайчика пошире, пропуская вперед дам. «А котик среди ейных малышей есть?» Бабулька напоследок снова заглянула в коробку. «Я бы взяла. Вон они какие крепкие да пушистые. И отец их не разбойник известный. Я его часто с крысой в зубах видела». «А чей он?» Да ничей вроде, пожалуй, плечами Матрена Ивановна, возвращаясь в беседку. Во всяком случае, Минашинский. Да и та дворня не от него открещивалась, когда скандал начался. Так есть мальчик-то? Есть, есть, нетерпеливо отмахнулась мамуля. Будет тебе мальчик. На отца, кстати, похожий. Тоже черненький с белым. Все, он мой. А с принцессой? Вот какая история приключилась. Чем больше я узнаю людей, тем больше люблю собак. О помешанности кульчицких на частоте рода я уже была наслышана. Но тараканах в их голове оказалось гораздо больше, чем я могла предположить. И тараканы, судя по всему, тоже были элитными, мадагаскарскими. Но те здоровенные такие, гадкие, звуки издающие. Вот именно такие твари и обитали в черепных коробках господ Кульчицких, вытеснив оттуда не только разум, но и нормальные человеческие чувства и эмоции, сострадание, к примеру, или ответственность, не говоря уже о любви и привязанности. В общем, в доме этой семейки было место только супер особям и человеческим, и зверинам. Собаки, лошади, кошки – только с родословной. Причем не обычной, а исключительно чемпионской. И потомство у питомцев должно было быть таким же элитным от нынешних обладателей Гран-при международных выставок. Зато щенки, котята и жеребята от Кульчицких котировались очень высоко. В их чистокровности не приходилось сомневаться. Никаких случайных вязок в анамнезе не было, кровь неподпорчена. Отец и сын Кульчицкий держали собак, старший – риджбеков, а младший – ротвеллеров. Для псов была построена утепленная псарня, в дом их не пускали, и от этого ненависть к наглым кискам хозяйки у собак усиливалась. А киски были не просто наглыми, они были настоящими хвостатыми стервами и обожали развлекаться раздракониванием этих здоровенных тупиц. А вот лошади были общим увлечением господ. И Магдалена, и Венцеслав, и Сигизмунд, все обожали верховую езду и стало столах стояли самые лучшие кони. Даже Ахалтикинец имелся, приносивший хозяевам немалую прибыль не только участием в скачках, но и потомством. В общем, на самой совершенной из планет все умно, все разумно, все толково, чего там только не было, чего там только нет. Но хочется чего-нибудь такого, земного. Земного настоящего захотелось и любимица Магдалены, год назад приобретенной за бешеные деньги дочери интерчемпиона, американского Майкуна, холеной Присцелли. Собственно, и любимицей Присцеллы была именно из-за своей редкости и элитности. Предыдущая фаворитка, Невская Маскарадная, с не менее дурацким, по мнению дворня, именем Конкордия, отошла на второй план. Для Присцеллы, к двум годам получившей все возможные титулы на кошачьих выставках, уже был подобран такой же титулованный жених из Бельгии. Согласована дата свадьбы, оформлены все документы на поездку в Бельгию. Поскольку коту, как основному трутяге, там комфортнее как вдруг хозяйка обнаружила, что у ее девочки как-то странно распух живот. Был немедленно вызван семейный ветеринар. Перепуганная Магдалина, комкая в руках заплаканный платочек, нервно металась из угла в угол, пока врач осматривал ее любимицу. И едва эскулаб закончил осмотр, истерически вскрикнула. «Доктор, она будет жить! Вы сможете удалить это!» «Легко!» – усмехнулся ветеринар, стаскивая тонкие резиновые перчатки. «Но, думаю, Присцилла и сама справится». «Что значит «сама»? Когда эта опухоль проходила «сама»?» «А с чего вы взяли, что у вашей кошки опухоль?» «Ну как же, посмотрите на ее живот!» «Госпожа Кульчицкая, вы меня удивляете. Это ведь не первая ваша кошка. И котята уже были». «Постойте!» Магдалина резко побледнела, глаза ее сузились, взгляд устремленный на кошку, только что теплый и ласковый, мгновенно похолодел. «Вы хотите сказать, что Присцилла, что она беременна?» «Хочу!» – кивнулась Кулап. «Рода ожидается недели через три-четыре. Я приеду, не волнуйтесь». Не надо, хрустнула голосом любящая хозяйка. Сама справится. Но все-таки это первые роды, кошка молодая. Не надо, всего доброго, вот ваш гонорар. И едва за ветеринаром закрылась дверь, при слуге был устроен допрос с пристрастием. Всем работавшим в барском доме вменялось в обязанность следить за кошками. И в первую очередь за тем, чтобы они не сбежали без присмотра. Правда, надо отметить, что кошки особо и не рвались убегать, потому что по участку разгуливали псы, а их прикольно только из окна. Или с балкона. И Присцилла вроде не убегала. Во всяком случае, и горничная, и кухарка, и дворецкий божились, что кошка постоянно находилась в доме. Единственное что, вернее, кого, заметил садовник – здоровенного черно-белого котяру, бродившего среди элитных кустов и элитных растений. Был отдан приказ отловить разбойника, но ничего не получилось. Тогда Магдалина принялась избивать кошку, причем делала это вне дома, чтобы крики несчастного животного слышнее были. Даже плетку специальную приобрела, дабы не убить сразу, а причинить неоправдавшей доверие дряни как можно больше страданий. Обо всем этом Матрена Ивановна узнала от работавших на барском дворе жителей в староверческой деревне, искренне сочувствовавших животине, но не смевших вмешиваться. И на второй день издевательств над Присциллой кот пришел. Как он смог подобраться незамеченным на крышу барского дома, не знал никто. А может, просто не хотели признаваться, переживая за недавно такую холеную, такую ласковую, такую красивую киску, превратившуюся в дрожащий окровавленный комок ужаса. Наверное, по этой же причине дворня замешкалась с натравливанием собак, когда дико завоевавшая черно-белая зубастая и когтистая нечто спикировала с крыши дома прямо на плечи Магдалена. Буквально за несколько секунд плечи и руки женщины покрылись глубокими кровавыми царапинами и укусами. Она заверещала, прикрывая лицо. Вырнила плетку и помчалась в дом, выкрикивая на ходу «Спустите собак!». Спустили, но чуть погодя, когда измученная кошка, собрав остатки сил, скрылась вместе со своим спасителем в лесу, куда мстительная хозяйка велела теперь отпускать собак, чтобы они нашли и разорвали новых тварей. И ведь почти получилось.